«Эпилог» «Прошло три года. За это время случилось так много, что теперь не узнать было древнюю Шейсару, колыбель нагов и людей. После того, как ее старые, мощеные дорогим камнем улочки наполнились голосами пришельцев из другого мира, исконные жители города были вынуждены установить новое правила, ввести новые законы и построить для гостей новое жилье». Детей Атлантита никто не прогонял, их не пытались убивать и не устраивали на них облавы. Несмотря на то, что бывало, между ними и коренными шейсарцами всё же вспыхивали конфликты, здесь никто не преследовал ни прекрасных фей, ни сладкоголосых сирен, ни удивительных дракайнов. Никто не пытался убить громадных троллей, которые хоть и выглядели устрашающе, обладали по-детски наивным складом ума. На Гаргон не охотились ради их шкуры и рогов, и мощные звероподобные существа спокойно паслись на огромных полях за чертой города. К слову сказать, не для всех гостей из Атлантита местным жителям пришлось строить жильё. Многие из пришельцев не пожелали жить в самой Шейсаре, спокойно отправившись на поиски привычных горных ущелий, тёпленьких водоёмов и укромных лесов полная магии и волшебства природа, охотно принимала новых обитателей как родных. А в древнем городе, усыпанном золотом и драгоценными камнями, остались те, кто умеет и хочет поддерживать человекоподобную форму. Например, феи, дракаины, сирены, редкие-редкие нимфы, о существовании которых Орлин даже и представления не имела. Были тут и несколько сотен василисков, которые, несмотря на свою физическую и характерную ядовитость, неожиданно вожжелали расселиться поближе к нагам. Как оказалось, у них с древними жителями Шейсара много общего. А нагов Орлин сперва побаивалась. Эти существа оказались красивыми, как боги, и столь же опасными. Верхняя часть их туловищ была людской, а нижняя представляла собой огромный блестящий чешуёй хвост цвет чешуи у всех нагов отличался, и каким-то образом они умудрялись щеголять этим друг перед другом. Арлин пока не поняла, в чём там смысл. Змеи Людов здесь звали Мираями. Они жили бок о бок с людьми и вроде бы даже заводили с ними семьи. Правда, почему-то нечасто. Ибрам, тот мужчина, с которым Арлин и Рейнер познакомились в первый день своего попадания в Шейсару, рассказал, что ещё 50 лет назад народ Мираев был закрытым и таинственным, высокомерным и опасным для людей. Они жили за высокой каменной стеной и никогда не пускали к себе чужаков. Но однажды царь Нагов взял в жены человеческую женщину и сломал стену. С тех пор в Шейсаре мир и процветание, а царская семья до сих пор счастливо правит, умножая наследников. Вроде бы три года назад царица родила одиннадцатого ребенка, царевну Агнияру. Это был удивительный и прекрасный мир. Первые месяцы Орлин боялась, что все это ей только кажется, что рано или поздно местные жители все же решат, что пришельцы им мешают, что они вносят смуту в привычную жизнь, и их всех тайно ночью убьют. Однако, случайно услышав эти опасения, Ибрам громко рассмеялся, махнув на нее рукой. Он сказал, что это не просто дико, но еще и невозможно. Царская семья, мол, благоволит пришельцам, как и все мираи. Ведь по их верованиям много сотен лет назад из других реальностей в этот мир уже приходили благословенные змеинокровные. Кто это, Орлин так и не поняла, но змеинокровных тут так почитали, что сомнения ее развеялись. Если Наги причисляли детей Атлантита к очередным посланцам богов, то бояться и впрямь было нечего. Таким образом, через два года для всех них была построена отдельная резервация, которая, впрочем, не отгораживалась от остального города. Просто нечто вроде крупного квартала, где ключом била жизнь. У Рейнера Сарлин там появился свой небольшой домик, Среди прочих мильеров, как стали звать здесь всех существ разрыва, Орлины Рейнера стали считать чуть ли не главными. Рейнер как мог отказывался от этого почетного звания, однако едва все более-менее устаканилось, согласие царя его провозгласили мильером-сенатором среднейшей Сары, место, где они теперь все обретались. Одним словом, все было просто чудесно. Но несмотря на всё это, сейчас Орлин сидела в полукруглой беседке возле их дома, смотрела на большое красноватое солнце, к которому уже успела привыкнуть, и грустила. «Ты опять тоскуешь», — раздался у неё за спиной тихий голос Рейнора. Орлин повернула голову и встретилась с ним взглядом. Рейнор выглядел как человек. На нём был красивый вышитый золотыми нитями шелковый халат, подобное которому тут носили все знатные муссеры и мираи. На ногах отлично сидели белые льняные шаровары и легкие черные сапоги. Широкий пояс подчеркивал безупречную фигуру Рейнара, а искрящиеся медью волосы, которые за три года отросли ниже лопаток, были стянуты в хвост дорогой заколкой. Орлинь невольно залюбовалась мужем с которым они так и не успели сыграть свадьбу. Да и фея понятия не имела, по каким правилам теперь это делать. По людским, распространённым в Шейсаре, по правилам, принятым в Беларии, из которой они с таким трудом сбежали, или, может быть, по традициям Атлантита, о которых Орли не имела никакого представления. Можно было ещё отпраздновать как наги, под полной луной заниматься любовью на камнях, свернувшись кольцами. Ладно, последнее Орлин, конечно, выдумала, потому что о традициях местных Мираев она тоже ничего не знала. И всё же расстраивало её вовсе не это. «Нет, всё в порядке», — улыбнулась она Рейнору, которого считала своим мужем, несмотря ни на что, как и он её женой. «А я вижу, что ты обманываешь», — ответил он мысленно, подходя ближе и протягивая ей руку. Арлин как всегда, вложила свои пальцы в его ладонь и поднялась. «Пойдём, я покажу тебе кое-что», — сказал Дракайн, на этот раз вслух. Её начало мучить любопытство. Они вышли за забор, окружающий небольшую территорию их дома, и оказались на оживлённой улице Средней сары. Несмотря на то, что жили тут в основном мильеры, то есть атлантидцы здесь сновало очень много людей. Кто-то хотел купить очередное магическое зелье, изготовленное по рецептам василисков. Кто-то желал нанять на свой праздник певицу Сирену. Кто-то нуждался в сильных руках и крыльях дракайнов. А может, просто хотел приобрести новый меч или колье для жены. Ведь дракайны, как оказалось, обладали прирожденным даром обрабатывать металлы. Едва Орлин вышла за врата, как все люди вокруг повернули к ней головы и дружно выдохнули. В отличие от мужа, Орлин почти никогда не скрывала свои крылья. Она словно чувствовала в них нужду. После стольких лет, когда её тело не имело возможности выглядеть по-настоящему, принять истинный облик, сейчас фее было почти больно снова становиться человеком. И так как среди прочих мильеров феи было меньше всех, то их удивительно прекрасные искрящиеся крылья и жемчужная кожа всегда вызывали у людей восторг. Рейнер едва заметно улыбнулся, видя, как все вокруг восхищаются его женой, почтительно приветствуя их, и повёл Орлин дальше. Они молча шли вдоль кварталов, оставляя позади десятки домов и улиц. Шли не меньше часа, пока наконец не оказались у небольшой рощи, раскинувшийся недалеко от моря. «Узнаёшь это место?» — спросил Рейнер, сворачивая влево, накивая кивая вперёд на побережье Белого Песка. «Конечно», — спокойно ответила Орлин, хотя всё внутри неё зудело от любопытства. «Это место, куда нас выбросили порталы». Зачем он привёл её сюда? Что задумал? А Дракайн тем временем, начал рассказывать, удаляясь от побережья вглубь рощи. «Три года назад, когда мы появились здесь, ты истекала кровью. Думаю, ты этого не помнишь. Но ты была ранена». «Может быть», — передёрнула плечами Орлин, нахмурившись. Ей не слишком хотелось освежать события того дня, в течение которого она как минимум трижды попрощалась с собственной жизнью и гораздо большее количество раз — попрощалась с Рейнором, что было для неё гораздо страшнее. «Прости, что приходится напоминать тебе», — добавил Рес, зайдя глубже в рощу и вдруг, несмотря на то, что деревьев становилось всё больше, выпустил крылья. Однако без этого никак. Орлин была не на шутку заинтригована. Красивый халат Рейнора оказался скинут на траву, и Дракайн, не задумываясь, оставил его позади идя вместе с Орлин дальше в одних шароварах. Дивные черно-золотые крылья, которыми фея не уставала восхищаться, иногда задевали ветки, но все же горделиво возвышались, будто готовые в любой момент поднять дракаина в небо. Кожа Рейнора тоже блестела, превратившись в гладкую мельчайшую чешую, а волосы будто сами собой распустились по плечам. В тот день белые пески Шейсары, окрасились твоей кровью», — продолжал он. «Твоей тоже?» — спокойно ответила фея. Рейнар кивнул. «Да». Но это не столь важно, и уголки его губ приподнялись. В этот момент они вышли на какую-то поляну, огороженную внушительным каменным забором. Перелезть через него не получилось бы, потому что по камню каким-то невозможным образом струилось розовое пламя. «Что это?» – ахнула фея. «Это подарок царя. Священный огонь Мираев, которым повелитель Сары защитил твое главное достояние. Наше достояние». «Что? О чем ты говоришь?» – нахмурилась фея. Ей все это начинало ужасно не нравиться. Но Рейнор отпустил ее руку, приложил к каменной двери какой-то ключ, и та распахнулась. Они осторожно вошли внутрь, и сердце Орлин едва не остановилось. В самом центре поляны росло маленькое тоненькое деревце с листьями, по цвету напоминающими рубины. «Это... это... ну как?» Фее показалось, что она задыхается. Она медленно подошла к волшебному деревцу и упала перед ним на колени, протянув вперёд руку, но не в силах до него дотронуться не в силах поверить». «Твоя кровь питалась в песок», — проговорил тихо Рейнор. «И буквально через месяц я обнаружил на берегу, в том самом месте, где ты стояла, странный росток с розовыми листьями. Я выкопал его, чтобы с ним ничего не случилось, и перенёс в эту рощу. И только потом понял, что это такое». «Это древо фей», — ответила Орлинн, разглядывая дивные листья, сверкающие на солнце, и пытаясь найти среди них хоть один крохотный цветочек. Цветочек, который она уже и не чаяла увидеть. Тетя Льесса рассказывала, что феи получают душу только от древа богов. Без него фея якобы не могла иметь детей. Попав Шей Сару Шейсару и за три года так и не забеременев, Орлин удостоверилась в том, что тетка была права. Древо-фей — не просто легенда. Никто из попавших в этот мир фей не мог зачать дитя. С каждым месяцем Орлин становилась всё мрачнее, однако она ничего не говорила Рейнору. Дракайну не обязательно знать всё, что терзает её душу. К тому же расстраивать мужа у феи не было ни малейшего желания. А он, оказывается, всё знал. «И ты молчал?» — спросила Орлин, не понимая, обижаться ей или радоваться. «Я должен был убедиться, что это действительно древо фей», — ответил Рез. «Должен был убедиться, что оно сумеет вырасти и окрепнуть, а не зачахнет, окончательно убив твою надежду». Она повернулась к нему и встретила серьезный взгляд желто-карих глаз, глядящий будто бы в самую ее глубину. Он был прав. Орлин снова посмотрела на деревце. «Но почему на нём нет цветов?» — спросила она тихо, любуясь явившимся для неё волшебством с откровенной грустью. «Ни одного цветка». Рейнар сел рядом, обхватив колени руками и тоже взглянул на дерево. «По этой причине я не привёл тебя сюда раньше. Я не знаю». Орлин глубоко вздохнула. Некоторое время они сидели в тишине, глядя, как лучи солнца пробиваются сквозь кроны высоких деревьев и падают на крохотное деревце, словно запутываясь в рубиновых лепестках и рассыпаясь на сотни искр. Фекс говорил, что в нас с тобой, как в чемоданах для переезда, усилились души богов. Наконец заговорил Рейнер, криво усмехнувшись, чтобы разрядить обстановку. Но вышло не очень хорошо. Именно поэтому, когда мы убегали из Беларии, я превратился в змеизавра, в дракона. Хекс говорит, что во мне проснулась искра бога и уверяет, что в этом не было ничего удивительного, ведь богам, видите ли, тоже хотелось выжить. Поэтому змеизавр и явил свой истинный облик, спасая всех нас. Меня, тебя, себя и божество феи в твоей крови. С тех пор, как мы прибыли сюда, «Я больше не могу обратиться в дракона». «Да и ни один дракайн этого не может, потому что драконом обратился бог». Рейнор вздохнул, на миг замолчав, а затем продолжил. «Поэтому, когда от твоей крови родилось дерево фей, я не удивился. Хекс подтвердил, что, похоже, божество, которое пряталось в тебе, тоже нашло выход, наконец обретя физический облик. Я думал, что все наладится». Но время шло, а деревце так и оставалось юным, без цветов. Он на миг замолк, а затем добавил. «Прости. Ты-то почему извиняешься?» Бросила Орлин и улыбнулась, хотя сердце издавило щемящая грусть. «Ты сделал всё, что мог. Сделал больше, чем кто-либо другой. И я мечтать не могла, что у меня будет такой муж, как ты». «Я хотел, чтобы ты была счастлива», — ответил он, обхватив ее ладонь руками. И в глазах его застыла тоска. За все прошедшие месяцы она ни разу не замечала, как мрачнеет его взгляд, направленный на нее в моменты, когда ей казалось, что она одна. Понятия не имело о том, что он тоже страдал, глядя на нее. «Очень трудно смириться с тем, что не можешь подарить любимой и единственной женщине» то, о чём она мечтает», — сказал он негромко, поглаживая её руку и всё так же глядя на деревце. «Но...» Арлин запнулась. Она не знала, что сказать. Все эти минувшие месяцы она специально скрывала от Рейнора то, что её мучило, чтобы печаль не передалась и ему. Ни единым словом не обмолвилась, что хочет иметь от него ребёнка. А он всё знал и без слов. Иногда Орлин забывала, насколько сильна их внутренняя связь. «Ну и ладно. Но и бог с ним, с этим деревом!» — воскликнула она вдруг. «Может, оно зацветёт лет через десять. Чего его торопить-то?» — хмыкнула фея, вставая и беря за руку Рейнера. «Поднимайся. Я хочу кексов с клюквой. Твоя сестра печёт отличные кексы, ты знал?» Рейнер будто нехотя встал. «Кексы?» «Я предпочёл бы стейк!» Включился он в игру, обнимая Орлин за талию и прижимая к себе. «А потом хотелось бы попробовать на вкус какую-нибудь фею». «Какую-нибудь фею?» С притворным возмущением ахнула Орлин, а Рейнар хитро улыбнулся. «Ага. Одну самую лучшую, самую красивую и любимую фею выдохнул он, прижимая её сильнее и прикусывая зубами за нижнюю губу. Орлин бросила в жар. Она никогда не могла сопротивляться природному магнетизму своего дракайна. Рядом с ним фея в один миг забывала обо всём. Обо всём, кроме одного. «Пойдём», — мягко проговорила она, немного натянута улыбнувшись. «Стейк, кексы и фея ждать не будут». Рейнар молча кивнул. «Сейчас», — сказала Орлин, на миг замирая, влекомая неведомым желанием. «Только попрощаюсь с деревцем. Всё же оно, можно считать, моя родня». Дракайн отошёл назад, а фея шагнула ближе к искрящимся рубиновым листьям, протянула руку и коснулась тоненького молодого ствола. «До свидания», — шепнула она тихо. «Я ещё приду, так и знай». Её губы болезненно дрогнули, но уголки их приподнялись. Подушечками пальцев девушка осторожно прошлась по чуть шершавому волшебному стволу, и вдруг произошло что-то странное. Её рука засветилась, и по ней, словно по сосуду, к дереву хлынула магия. Это случилось так быстро, что Орлин не успела испугаться. В один миг сияние её руки потухло, зато древо вспыхнуло новыми красками. Каждый листик зажегся огнем, а изнутри пушистой кроны стали вырастать крохотные цветы невероятной красоты. Они распускались так быстро, словно время ускорило ход. И вот уже изумрудные, снежно-белые, вишнево-красные и лучисто-голубые цветки, играя лепестками, посыпались вниз, медленно летя к земле разноцветным облаком. Они парили словно совсем ничего не весили, и у самой поверхности земли их окружало сияние, напоминающее маленькую сферу. А затем они просто исчезали. Орлин сидела рядом, затаив дыхание, и что-то внутри нее дребезжало и звенело, готовое вот-вот порваться. Она не могла поверить своим глазам, не могла поверить, что спустя почти три года, с последнего раза, как она плакала, по ее щекам опять текли слезы. В этот миг от деревца внезапно отделился один цветок нежного золотисто-желтого цвета и паря направился к ней. Орлин инстинктивно распахнула ладонь, словно если бы она этого не сделала, цветок мог потеряться. Улетел бы слишком далеко от своего дерева и растворился в траве. Но он будто нарочно замер, а потом и вовсе опустился прямо к ней на руку. И только затем, вспыхнув, исчез, впитывая сияние в ее кожу. Орлин повернула голову, ища взглядом Рейнера, а он стоял в проходе каменного забора и неотрывно следил за тем, что происходит. Его глаза горели. Орлин хотела что-то сказать, так много всего вертелось у нее на языке, но не смогла выдавить ни слова. Только повернулась к деревцу и прошептала. «Спасибо». А затем встала, подошла к дракаину, который тут же ее обнял. И вместе они ушли прочь, так ни словом и не обмолвившись. Их обоих переполняло слишком много эмоций, и казалось, стоит произнести вслух хоть звук, как огромная лавина, которая бурлит и гудит в груди, прорвется. Они были счастливы и так. Кажется, впервые по-настоящему счастливы. Через девять месяцев у них родилась маленькая фея с золотыми крыльями, а еще через год близнецы Дракайны с черно-рубиновой чешуей. И мир Шейсары серьезно изменился. Сенатор Рейнари Шеррессел, отныне подписывающийся именем, которое ему дали родители, и которое подсказал аватар Хекс, открыл несколько школ для мильеров. Опыт ректора позволил ему отлично организовать учебный процесс для подрастающего поколения. А затем он и вовсе при поддержке царя создал первую совместную академию для местных и иномирных магов, где обучали не только людей инагов, но и василисков, фей, дракайнов и прочих представителей волшебных рас. Мечта Рейна разбылась. Он открыл академию которой никому из них не нужно было скрываться. Мечта Орлин тоже сбылась. Золото смеха их детей и внуков отныне и на тысячелетия вперед рассыпалось драгоценными искрами среди древних куполов Шейсары.